Глава 13. -я. Паутина Удивительно, как много в мире разных людей. Есть, например, мудрецы, такие как я. Есть факелы. Сгорая, они освещают путь другим. Есть крепости. Они служат и защищают. Есть люди пустыни и люди леса. Перечислить всех я бессилен. Однако скажу еще, что, меж прочих, есть самое опасное воплощение. Люди-пауки. Ведомые голодом, они плетут свои сети под покровом мрака и тайны. Горе тем, кто попадает в них. Записки с китайца. Женщина, облаченная в красный траур, вошла в храм наследия, когда солнце было уже в зените. Любой, кто увидел бы лицо этой плакальщицы, не мог бы сдержать удивление от того, что встретил ее здесь. Однако непроницаемая вуаль цвета крови надежно хранила тайну ее личности. Прихожан было мало. Опустившись на колени перед величественным барельефом главного нефа, она смиренно сложила ладони в молитвенном жесте. Скульптурная композиция изображала священную сцену, в которой бесконечно могущественные древние передавали мир в руки людей. Два ряда массивных полированных колонн, поддерживавших свод, Делали храм, похожим на фантастический каменный лес. Через несколько мгновений рядом с красной женщиной присел некто с невыразительным лицом, облаченный в свободный полосатый халат. Человек, способный становиться невидимым в толпе. «Ах, мой бедный супруг!» произнесла женщина звучным и приятным голосом, в котором не было и капли горя. «Он умер, не так ли?» «Истинно так, почтенная вдова», — скромно отозвался некто. Однако возникли кое-какие сложности. «Что это значит?» — холодно спросила красная женщина, с которой сразу сошел актерский настрой. «Непредвиденные обстоятельства. Когда работа была уже почти закончена, на моих людей напали орки». «Орки?» — заметив удивление в ее голосе, мужчина чуть заметно улыбнулся. Он надеялся, что это легкое замешательство поможет ему переломить ход беседы в свою пользу. это «Дикие опасные земли». Он театрально пожал плечами. К северо-востоку от Локриджа их нападение не такая уж и редкость. «Что же мне с того, если вы говорите, будто работа выполнена?» «Мои люди убиты. Это слегка поднимает цену». Вдова презрительно фыркнула. «Деньги меня не волнуют». Она на мгновение задумалась, прикидывая про себя возможности, которые открывали эти новые обстоятельства. «Возможно, это будет даже на руку. Когда обо всем станет известно, можно будет повесить всех собак на орков». Она знала, что это сработает, потому что уже делала так раньше. Орки, эти грязные тупые создания, были прекрасным пугалом для всего королевства. Угроза их нападения оправдывала почти любые меры. «Есть еще кое-что, о чем вам следует знать». «Что же это?» Ледяной тон вдовы словно подчеркивал некоторый стыд мелькнувший в его последних словах. «Мы не нашли тело мальчишки». «Что?» Ее голос исказился от гнева, почти превратившись в крик. «Прошу вас, почтенная вдова, держите себя в руках», ровно произнес ее собеседник. «В этом месте не принято повышать голос». Несколько прихожан оглянулись в их сторону, но тут же вернулись к своим ритуалам. Мужчина в полосатом халате знал, что это будет самым неприятным местом их разговора. И он не ошибся. Он вообще редко ошибается. «Надеюсь, у вас есть оправдание столь сокрушительной неудачи?» Зло прошептала женщина в красном. «Истина так». Он учтиво кивнул в подтверждение своих слов. «Я уверен, что мальчишка попал в лапы орков, а это значит, что он давно мертв». Для любого жителя королевства слова эти действительно звучали правдоподобно. Всем был известен свирепый и злобный нрав диких созданий, терзавших землю людей. «Принимая во внимание сей факт, я не намерена платить вам сверхоговоренные ранее суммы», сказала вдова, вполне удовлетворившись его объяснением. «Гибель ваших людей будет их наказанием за ошибку». «Это... справедливо». Нехотя согласился мужчина, хотя внутри он улыбался. Разумеется, он и не думал говорить ей, что собирался избавиться от исполнителей. Сами того не зная, орки всего лишь выполнили за него грязную работу. «В таком случае, я полагаю, что этот разговор закончен», — подытожила вдова, поднимая с колен. «Да прибудет с вами милость древних», — напутствовал ее мужчина. «Он собирался посидеть здесь еще немного. Не нужно, чтобы их видели вместе». Когда женщина в красном показалась на лестнице, ведущей в храм, к ней подошел грязный калека, собираясь попросить милостыню. Поддавшись мимолетному порыву, она ловким движением ноги выбила его кривой деревянный костыль, удовлетворенно наблюдая, как нищий кубарем покатился вниз. Он был так жалок и неуклюж, что ей пришлось приложить изрядную силу воли, чтобы не разразиться хохотом на всю площадь. Конечно, ходить в одиночку по городу часто было небезопасно, но Фелиция Тибальт всегда умела за себя постоять. Вся эта игра с переодеванием неизменно забавляла ее. Спустившись вслед за своей жертвой, графиня кинула калеке пару медиков за доставленную забаву и углубилась в извилистый лабиринт улочек Торной гавани. Ее путь лежал к возвышавшемуся над восточной частью города пламенеющему замку. Под кроваво-красной вуалью расцвела красивая, но хищная улыбка. Беконт Олдри был мертв. Проклятый глупец. Роясь в прошлом, он лишь вырыл могилу для себя и своего сына. Открылась ли восточному веконту тайна, что когда-то погубила старого веко и снежную графиню? Но не стоит искушать судьбу. Нет, только не сейчас, когда цель так близка. Сколько еще любопытных глаз ей придется закрыть навсегда. Казалось, призрак почившего супруга преследовал ее, пытаясь отомстить. Несмотря на раннее утро и свой солидный возраст, Винсент Дюваль уже давно был за работой. Устроившись за массивным деревянным столом, искусно обитым добротным зеленым сукном, он разбирался с бесконечной бумажной волокитой, обрушивавшейся ежедневно на людей его положение. Ему было прекрасно известно, что другие владыки, как правило, отдавали ее на откуп целой армии секретарей и песцов, но Дюваль не позволял себе такой беспечности. Он славился именно тем, что никогда не пускал дела на самотек. Его просторный кабинет находился на четвертом этаже неуклюжей и гротескной громадины, которую люди обычно называли «дубовым чертогом». Новому хранителю Востока никогда не нравилось то подобострастное восхищение, которое люди часто вкладывали в эти слова. Однако он не мог не признать, что у этого места были свои прелести. В то время как северные лорды тряслись от холода в своих каменных замках, выстроенный из дерева дом властителя Варгана мог предложить куда более комфортную жизнь своим постояльцам. Лишь первые два этажа чертога были сложены из серого аксарайского гранита. Все остальное строение местные мастера сработали из вековых королевских дубов, что росли некогда по правому берегу Ока, озеро, рядом с которым располагался город. Из них же была выполнена и защитная ограда, окружающую усадьбу. Конечно, в случае вооруженного конфликта Дубовый чертог существенно уступал великим крепостям других лордов, но пока что граф Дюваль не собирался ни с кем. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. воевать Он считал, что врагов — никогда не следует допускать на свой порог. Западная стена кабинета выходила на просторный крытый балкон, с которого лорд Дюваль любил наблюдать за суетливой жизнью города. Во всяком случае, когда у него выдавалась для этого редкая свободная минутка. Особенно нравилось ему это весной, когда ветер доносил аромат цветущих в графском саду деревьев. Скрипнула резная дверь кабинета, заставив графа оторваться от бумаг. На пороге показался Патрик, старший из двоих его младших братьев худой мужчина средних лет с загорелым лицом и усталыми водянистыми глазами говорящими о мягком характере покрытая дорожной пылью одежда свидетельствовала о том что патрик проделал немалый путь лорд дюваль не поднялся из за стола чтобы приветствовать родственника кое кто мог бы сказать что подобное поведение свидетельствовало о черствости его нрава но правда была гораздо проще граф винсент дюаль Хранитель Востока и один из пяти самых влиятельных людей королевства просто-напросто не мог встать. Его ноги были навсегда прикованы к передвигающемуся на колесах креслу. Уже много лет нижняя часть его тела была полностью парализована после травмы, полученной на войне. Однако увечья ничуть не умаляла его могущество, а наоборот, подчеркивала его. Как подчеркивало его и само передвижное кресло, которое, вероятно, было самым дорогим сиденьем во всем королевстве, превосходя даже знаменитый серый престол монарха. Это чудо инженерной мысли было создано по личным чертежам графа. Позолоченный каркас со вставками из черепашьего дерева и драгоценных камней являл собой настоящий шедевр. Изогнутые под форму тела подушки обтягивал двухслойный черный бархат с серебристым шитьем. На спинке красовался герб Рода Дюваль. Золотые весы на зеленом фоне выполненном из тончайших пластин малахита. Кресло прекрасно выражало характер владельца, богатое, но элегантное, привлекающее внимание, но не кричащее, сдержанное, но никого не оставляющее равнодушным. Передвигаясь на литых ажурных колесах, обтянутых кожаными ободками, этот невольный трон всюду следовал за своим уже немолодым хозяином. «Надеюсь, у тебя есть веская причина, чтобы отрывать меня от работы». — бесстрастно произнес Винсент. Его резкие неприятные черты, из-за которых лицо больше напоминало маску, чем плоть живого человека, ничуть не изменились. Они не выразили ни радости, ни досады, ни заинтересованности. — Я встречался с нашим человеком из Локриджа. Патрик сделал паузу, чтобы собраться с мыслями. — Наследник Колдриджа бежал с каторги. Лицо старшего брата оставалось невозмутимым. «Вот оно как!» — произнес он бесцветным голосом, возвращаясь к своим бумагам. «Вот оно как!» — удивился Патрик. «Неужели это все, что ты можешь сказать?» Графу было прекрасно известно, что в обверенных ему владениях все еще оставались сторонники прежней династии. Некоторые из них даже обладали высоким званием виконтов, однако Винсента они все равно не страшили. Все эти люди были под его пристальным наблюдением. Если юный Колдридж попробует обратиться к любому из них за поддержкой, граф непременно узнает об этом. Винсент Дюваль всегда считал, что врагов следует держать ближе, чем друзей, так, чтобы до них всегда можно было дотянуться. «Ты делаешь из мухи корову», — не поднимая взгляда, — ответил граф. «Он молод, он наивен. Его ищет половина стражников королевства. Его ищет лунное братство. Но, что самое главное, он...» совершенно один если он еще не свернул свернувший в железных горах скоро его неизбежно поймают поймают и вернут в ту темную сырую яму где ему без сомнений самое место нам не стоило связываться с братством наверняка они подтолкнули его к побегу тебе прекрасно известно что это была не моя инициатива профессиональным движением писаря он оббакнул перо в чернильницу виновные уже наказаны «Что касается мальчишки, давай будем решать проблемы по мере их поступления». «Мне бы твоя уверенность, Винсант». Он вздохнул и развернулся, чтобы выйти. Это был один из тех редких людей, которые смели называть графа по имени. «Постой». Патрик обернулся к письменному столу, но брат так и не поднял на него глаз. «У меня будет к тебе еще одно поручение». «Так скоро?» Позволь мне хотя бы увидеться с Сандрой. Это подождет. Сначала тебе нужно разыскать Мэтью». «Мэтью?» — скривился Патрик. Он ужасно не любил иметь дело с их легкомысленным и безответственным младшим братом. «Мне нужно, чтобы он был на королевском турнире в следующем месяце и представлял там нашу фамилию. Его присутствие необходимо». «Разумно ли это, брат? После того, что случилось в прошлом году...» Гусиное перо с позолоченным наконечником упрямо чертило заметки и поручения на желтоватых страницах провинциальной канцелярии. — Позволь мне решать, что разумно, а что нет, — невозмутимо отозвался Винсент. — Твоя же задача — вытащить Мэтью из борделя, трактира и любой другой выгребной ямы, где ты его найдешь. Постарайся привести его в человеческий вид к моменту вашего отъезда в столицу. Не хочу, чтобы у горожан был дополнительный повод для кривотолков. «Нашего отъезда?» — удивился Патрик. «Разумеется». Тут лорд Дюваль наконец удостоил своего брата суровым взглядом. «Как я могу отпустить этого пьяницу без присмотра?» «Ты отправишься в Адамант вместе с ним». Примерно в то же время, когда Патрик Дюваль, отряхивая дорожную пыль, вошел в кабинет своего старшего брата, на стол главного королевского секретаря легло письмо, сообщавший о бегстве Эдуарда Колдриджа с каторги. Мистер Тул, стройный, аккуратный мужчина, разменявший третий десяток, своей невозмутимой манерой держаться, напоминал лорда-хранителя Востока. Однако, если личность графа сразу привлекала внимание, то секретарь всегда оставался невидимкой. Отложив перо, секретарь взял письмо. Он всегда вскрывал конверты острым канцелярским ножом, потому как не терпел грязи, неизбежно возникавшей при надломе сургучных печатей. Секретарь вообще был предельно организованным человеком, которому притил всякий хаос. Рядом, как мраморное изваяние, все еще стоял его молодой подчиненный, достаевший письмо. На юноше был точно такой же серый мышиный мундир с вышитым серебряными нитями пером на груди, символом их ремесла. Никаких других отличительных знаков работники королевского секретариата не носили, но каждый из них точно знал, кто и кому подчиняется. Секретарь Тул внимательно ознакомился с содержанием бумаги и, вернув письмо в конверт, передал его обратно помощнику. «Сожгите», — коротко распорядился он. Юноша слегка поклонился и покинул кабинет. Тул всецело доверял каждому человеку в секретариате. Все они были подобраны и проверены им лично. Если уж речь заходила о доверии то он верил своим секретарям больше, чем, скажем, дворцовым гвардейцам, хранившим жизни покой самого короля. Даже название их должности происходило из слова «секрет». И Тулу, как никому другому, было известно, что это не просто совпадение. Итак, Эдуард Колдридж, юный сын безумного графа, бежал. Более того, стражникам гнезда Олафа все еще не удалось обнаружить его тело. Пока что все складывалось благоприятно. Оставшись наедине с бумагами, секретарь позволил себе легкую удовлетворенную улыбку, которую на его бледном лице почти никто из людей никогда не видел. Так уж устроен мир, что новость, тревожная для одних, часто становится отрадой других. Вновь взявшись за перо, секретарь прикрыл на мгновение глаза, слегка помассировав пальцами переносицу. Наступали тревожные, но интересные времена. Он вновь вернулся к работе. Подготовка к ежегодному королевскому турниру всегда ложилась хлопотным бумажным грузом на его управление.